и горестное сетование девушки над четырьмя замшелыми поросшими травой камнями, под которыми покоится павший герой, ее возлюбленный. И вот я вижу его, седого, странствующего барда. Он ищет на обширной равнине следы шагов своих предков, но, увы, находит лишь их могилы, и стеная поднимает взор к милой вечерней звезде, что закатывается в бурное море. И в душе героя оживают минувшие времена,